Глава сороковая Седмица прошла, как в тумане. Соседки по комнате жаловались, что я мечусь во сне, бормочу на непонятном наречии и всячески мешаю спать. Мне же не было покоя ни днем, ни ночью. Я по-прежнему балансировала между своим маленьким миром, простым, уютным, наполненным счастьем и замком на горе, несмотря на моё в нем нахождение далеким и недосягаемым. Каждый день обещала себе, что сегодня все как есть обязательно и непременно расскажу Диане. То есть не все, конечно, а о том, что врата нашла. И сами врата покажу. Без меня-то ей их тысячу лет днем с огнем искать. И каждый раз находила какие-то поводы, отговорки. А когда ничего подходящего, вроде срочного поручения, не попадалось, вспоминала слова дядюшки о том, что недоброе ищет дианы и снова чувствовала себя предательницей. Потому что прежде это меня не останавливало. Я ж себя знаю. За семью хоть в огонь, хоть в воду. Раньше выходит так было. А теперь что? Что меня здесь держит? Неужели эта страсть, это умопомрачение какое-то, что испытываю к зеленоглазому лорду, мне вообще всего важнее? Это как вообще? Какие мысли пугали, преследовали, ранили? Хуже всего было это ощущение собственной беспомощности — Подвешенности, как в лесной ловушке, да еще и запутавшиеся в сети. Виси, трепыхайся, а если орется, сколько душе угодно, все равно без толку. Что бы сейчас я ни выбрала, точно знала, пожалею. И это понимание было убийственным. За седмицу я дважды покидала замок. Бегала к Маланке проведать больных. Бывшие девушки по-прежнему выглядели старухами, но сам энергетический рисунок и хаур изменился. Почти выровнялся. Мне было хорошо видно, что дела идут на лад. Правда, толком побыть с девушками, которым принесла собранных по дороге ягод, не удалось. Маланка только что дышать в землянке разрешала, и то не глубоко и недолго. Стоило мне убедиться, что дела бывших служанок идут на поправку, как меня тут же вытолкали на улицу. Правда, не как Марыську, а пригласили в дом с нарядными занавесками в цветочек где напоили замечательно вкусным и невероятно ароматным ягодным взваром, а также угостили пышным румяным пирогом с малиновой начинкой. Сдоба была такой мягкой, что таяла во рту, и рука сама тянулась за новым кусочком. И не забывала также протянуть чашку, в которую ведунья подливала взвар из красного в белый горох заварочного чайника. К счастью, участия в беседе от меня особо не требовалось. Да, положа руку на сердце, я бы не смогла. И не в малиновом пироге дело. Просто в тот самый миг, когда Маланка положила передо мной старинный альбом, покрытый неувидающими дубовыми листьями, который вдруг фыркнул, оглушительно чихнул и распался на фигурной форме листочка в карточке, с подвижными картинками на них. Я, кажется, утратила дар речи. С листочков карточек на меня смотрели взрослые и дети в зеленых, расшитых листьями мантиях и забавных шапочках напоминающих олень ерошки. Они улыбались, махали руками, а кое-кто подбрасывал вверх шапочки. «Так у нас в школе друидов праздновали окончание каждого учебного года», — мечтательно проговорила Маланка. Я вдруг часто заморгала с открытым ртом. «Дядя?» Мужчина в зеленом плаще с ну очень знакомым суровым выражением лица и не менее знакомыми теплыми искорками в глазах помахал мне посохом, увитом подвижной лозой. Дядюшка на карточке был молод. Даже виски седина еще не тронула. Я вопросительно подняла взгляд на ведунью. А меня не узнала, улыбнулась Маланка, подпирая рукой щеку. Я перевела взгляд на карточку и недоуменно покачала головой. Да вот же, хохотнув, Маланка тыкнула пальцем в пухлощёкую девчушку с косичками и изумительными черными глазами. «Точно, глаза!» «Эх, мне бы приглядеться получше!» Юсуф у нашей школе наставником был, но очень знакомым мечтательным тоном произнесла ведунья. «Сколько ему не предлагали школу возглавить, ни в какую. Ему с нами, со шкалерами, всегда было интереснее. И это чувствовалось, знаешь. Ученики его обожали, а я...» Ведунье виновато пожала полными плечами. Я с первого взгляда в него втрескалась. Так, знаешь, насмерть. Ведунья поджала губы и, виновато улыбнувшись, отвела повлажневший взгляд в сторону. Передо мной замелькали другие карточки. Дядюшка не менялся, разве что складка между его бровей стала глубже. Словно мучила наставника лесной друидской школы некая назойливая мысль. Черноглазая же девочка росла, становилась настоящей красавицей. С самого детства Маланка упорно не соответствовала общепринятым канонам красоты. Уж на кого-на кого, но на хрупкую и изнеженную леди, которых так любит изображать на своих полотнах живописцы, видунье никогда не походила. В ней всегда и всего было чересчур. Форм, объемов роста. Впрочем, и за селянку ее разве что слепой принял бы. Потому как не бывает таких рослых, достатных селянок. Впрочем, не встречается у них и такой гладкой и ровной, будто фарфоровой кожи. Далеко не каждая леди такой похвастается. Но главным украшением Маланки, дядюшка был прав, были ее глаза. Взгляд ведунья обжигал, дурманил. Настораживал и тревожил. Сулил что-то, скрытое в темной комнате. Что-то, что до зарезу становится необходимо. Стоит лишь разглядеть намек на это самое в черных влажных глазах напротив. При этом, что ж это за диво такое, ты забываешь сходом, Тонешь, как несчастный путник в дурмане, насылаемом феями. «Я тогда главного лесного бала не дождалась», сказала Маланка и улыбнулась снова, но на этот раз как-то невесело. а юсуфия знаешь, сколько нас, дурочек влюблённых, мечтала Только и разговора у девичьих было» не заснуть. Круг мне, значит, оставался еще до конца обучения. И вы ему признались, — тихо сказала я, когда Маланка замолчала. виду нее усмехнулась и тряхнула головой. Еще как призналась. все выложила, как на духу. А он... А он... На этот раз пауза была дольше и тягостнее. «Не говорите». Ещё тише попросила я. «Что я, дядюшку, не знаю?» Сказал, наверное, что он наставник, а вы ученицей. Но вы знаете, это же он только на словах такой, непрошибаемый. Когда я думала, что Маланка уже не заговорит и начала подумывать, как бы откланяться поделикатнее, Ведунье проговорила задумчиво. Да, примерно так все и было. Я, знаешь, дура была, молодая, гордая. Но думаю, раз тебе не достанусь, то и никому. Я склонилась над последней карточкой в дивном зеленом альбоме. Лесной бал. Нарядные, украшенные живыми цветами мантии и косы. Блестящие глаза, шальные улыбки. Только ни наставника Юсуфа, ни черноглазой Маланки не было на выпускной карточке. «А где же вы?» «А я не закончила», — пожала Маланка плечами. «Ушли из школы?» «Скорее сбежала. Я сильная была, так просто уйти мне бы не дали. Да и потом искали больно уж хорошо. И все таки не нашли. Обида сильнее оказалась. Гордость раненая и дурацкая. Поносила меня по свету, обломала и через колено переломала столько раз, что не пересчитать. Но и научилась я многому. А все равно без него не жизнь. Что ж, уже после стольких кругов себе-то врать? Так что теперь, когда нашла его, снова я отсюда не ногой. Ведунья отхлебнула из чашки в горошек и прищурилась, как сытая котя. «А если он тропы так и не откроет?» — спросила я чуть ли не шепотом. «Ведь не увидитесь даже. К тому же. Вы знаете, наверное, но... Дядя другой сейчас». Маланка вновь посмотрела на меня, ну, очень знакомым взглядом. «Нет, ну вот как поверить?» что эти двое чуть не несколько жизней не виделись. Дядюшка тоже так смотрит, когда понимает. Отчитывать бесполезно. Аргументы и разумные доводы мой мозг воспринимать почему-то перестал. Маланка вдруг ласково мне улыбнулась, даже как будто с жалостью. дорочка ты, молодая совсем, жизни не нюхала совсем. Он же не в мыслим, а в кровь мою пророс, пень старый. Вот в самые кости. Хуже той серой хвори. Гонит, не гонит. Такой, не такой. Неважно, это все понимаешь. Не имеет значения. Брызги на поверхности. Вот тут. Маланка приложила руку к пышной груди, и дивные лиловые глаза ее заблестели. Вот тут он, окаянный. Навсегда. Второй раз я сбегала из замка домой к своим. На этот раз воспользовалась тем, что злый день зеленоглазы из прекрасной Дианы умотались на голубые озера. А мне не посчастливилось войти в узкий круг сопровождающих и слуг. Так что я получила полноценный выходной. А это значит, что и с мелкими навозилась в волю, и одежку новую им выправила. А ночью мы с дядюшкой двумя совами облетели окрестности замка на горе. Встретились с соседним хозяином леса и его хозяечкой, главной лесавкой всё пытались выйти на след сушающие людей твари, тщетно. «Что ж за пакость такая?» — говорил сердитый взгляд птицы, чье сознание временно подчинил дядюшка. Мои же чувства были противоречивы. С одной стороны, было, конечно, досадно, а с другой... Просто здорово было вот так побыть наедине с дядюшкой, как когда-то в детстве. И в том, что он впервые за долгое время летал до самого рассвета ночной птицей, я углядела добрый знак. И даже связала этот самый знак с известием о некой старой знакомице с чудными, как влажный, лиловый бархат, глазами. Но напоминать о Маланке не стало взрослые люди сами разберутся. О неведомым долге дядюшкиным упрямствием, до да по сей день замкнутых для новой ведуньи тропах, тоже промолчала.